Часть вторая. Глава первая. Прошли промчались четыре года. Та же яркая, ясная и приветливая весна заглядывала в хмурые окна угрюмого коричневого здания. В нижнем этаже приюта помещается огромная прачечная с каменным полом, большими медными баками, гигантской печью-плитой. Рыжая Варварушка и ее две помощницы-приютские служанки В это ясное весеннее утро усердно стирают белье на волю для господ, обычных клиентов и клиенток энского ремесленного приюта. Над двумя другими лоханками стоят две дежурные прачечной воспитанницы и тщательно выполаскивают в пенящейся воде тонкие платки, кружева, чулки, воротнички, кружевные и батистовые кофточки, словом, более тонкие вещи. Мелкое белье и изящные принадлежности туалета стирают сами воспитанницы среднего и старшего отделений приюта. Над одной из лоханок наклонилась худенькая белокурая девочка с жидкой косичкой совершенно льняных волос. Голубые глаза, несколько широкий нос, тонкие темноватые брови длинные лучи ресниц на бледном личике. Все в ней чрезвычайно привлекательно и мило что-то робкое, пугливое в каждом движении тоненького тела, в каждом взгляде кротких, по-детски ясных голубых глаз, что-то стремительное и покорное в одно и то же время. Мечтательная улыбка изредка трогает тонкие губы и тотчас же отражается в голубых, как лесные незабудки глазах. Это Дуня, двенадцатилетняя Дуня Прохорова, проведшая в коричневых стенах приюта долгие, однообразные четыре года. Еще пройдет год, и она станет старшей отделенкой, самой молоденькой воспитанницей изо всех выпускных старших девиц. А там через два-три года и коричневые стены раздвинутся перед нею и выпустят на волю, на место. самостоятельной маленькой девушкой эту тоненькую, гибкую, как тростинка, белокурую девчурку, такую робкую и тихонькую от природы. Рядом с нею работает Дарушка. Это тоже сильно переменилось за четыре года. Из хрупкой, нежной девочки Дарушка стала крупным, рослым, четырнадцатилетним подростком. У нее густая, темная коса чуть не до пояса. Бойко и разумно глядят карие немного выпуклые глаза. Уверенно улыбаются на добром, честном лице пухлые губы. Дарушке нечего бояться будущего. У ее матери оказались небольшие сбережения, позволившие Оксине уйти от господ и открыть свою собственную малюсенькую мануфактурную лавочку. За лавочкой есть две небольшие светлые коморки горницы, которые Аксинья решила обратить в мастерскую дамских нарядов. Правда, очень маленькую, крошечную мастерскую, но все же в мастерскую. Лишь только дорушка окончит свое учение в приюте. Девочке своей она поручит место мастерицы и закройщицы, возьмет ей еще двух девиц-швеек на помощь и даст Господь они наработают с нею Аксиньей не одну копейку на черный день. Вот эти-то планы матери и дают уверенность в своем счастье и дорожке, позволяют ей спокойно и ясно глядеть в неведомую жизненную даль. С Дуней они дружны, но не по-прежнему. Счастье дорожки смущает Дуню. Казалось, ей как-то важнее и отчужденнее стала эта новая самоуверенная и самодовольная дорожка, толкующая уже теперь о предстоявших заработках ее мастерской. У дорожки нашлись неожиданно подруги старшего отделения, предлагавшие будущей юной хозяйке мастерской свои рабочие руки. Бедность и сиротство учат быть дальновидными, И дети, помимо собственной воли, рано перестают быть детьми. Каждая приютка с детства приучается к мысли о заработке. Вот почему теперь дорушка, будущая хозяйка, ходит в досужие часы, обнявшись со старшими. Около нее теснятся теперь Липа, Сальникова, Паланя, Заведеева, Шура, Огурцова, ставшие уже два года тому назад старше отделенками. Что же касается фенечки Клементьевой и еще двух или трех ее сверстниц, их судьба определялась ясно. Впереди их ждут учительские курсы и места сельских учительниц. А фенечке хлопочет сама баронесса, а этого уже достаточно, чтобы стать человеком по-настоящему. Однако и Дуня не лишена дружбы дорожки, очень доброй по природе. Несмотря на новых подруг, Дарушка по-прежнему раздает свои гостинцы подругам и делится добрячка с ними каждым куском. По-прежнему равна и ласкова она со всеми, а с Дуней ласковее всех, но нет теперь времени Дарушке посвящать все свои досуги Дуне. Целыми днями просиживает она за работой, изучает выкройки, образцы, шьет больше, нежели требуется в приюте. Словом, всячески готовится к сложной роли будущей хозяйки мастерской. И Дуня изменилась немало. Всегда молчаливая, с книжкой в руках или с мечтательно устремленным вдаль взором девочка, невольно обращает на себя всеобщее внимание. Подруги любят ее за тихость, начальство за безответность. Даже сама страшная Пашка снисходительно относится к ней и спускает Дуня ее беззаветную привязанность к тете Леле, принявшей вновь поступивших новеньких младше Деленок под свое покровительство. А всем хорошо известно, как недолюбливает Пашка горбунью. Два года тому назад Дуня в один такой же радостный, праздничный, яркий весенний день рыдала беззвучно, прильнув к худой, плоской груди горбатенькой тете Леле. Это был незабвенный день расставания с доброй надзирательницей. — Не плачь, дитя мое, не плачь! — гладя дрожавшими руками белобрысенькую головку девочки, шептала Елена Дмитриевна, расставаясь с нею. — Не навек расходимся! Я же остаюсь в приюте, только передаю вас средней наставнице. А ты приходи ко мне, как только сомнение какое-нибудь тебя одолеет или просто взгрустнется. «Дунюшка, ты приди непременно, слышишь? А я тебе всегда рада буду, как родной. Ты и Оля Чуркова самые малюсенькие были у меня. Мне вас жальче всех поэтому. Доченьки вы мои, крохотки бедненькие», — заключила прослезившись Горбунья. Бег не забудет этого прощания Дуня. Ласковая, чуткая, сердечная, как мать родная, любящая их тетя Леля оставляла их, чтобы принять более нуждающихся в ее ласке новых маленьких стрижек, и сдавала их на руки строгой, суровой и требовательной Павле Артемьевне, передавшей в свою очередь своих подростков средней отделенок к педагогичке Антонине Николаевне, воспитанницы которой уже были определены на места. Таков был обычай Энского приюта, и немаленьким рыдающим от горя расставания девочкам было изменять его. Ангел-тетя Леля оставляла их, и страшная Пашка принимала на свое попечение нелюбивших ее воспитанниц. Перебирая в своей памяти эту незабвенную картину прощания с обожаемой горбуньей, Дуня сейчас ниже склоняется над лоханью, и слезы невольно туманят ее обычно ясные голубые глаза. «Девоньки, новость! Такая новость, такая!» «Сейчас помрете на месте, рты разините до ушей!» В облаке пара, наполнявшем прачечную, невысокая тонкая фигура Паши Канарейкиной ее веснушчатое с птицеобразным носиком лицо выглядит очень забавным. Паша — это первая вестовщица и большая проныра среди всех отделенок. Случалось ли какое-нибудь из ряда вон выходящее событие в приюте, происходила ли какая-либо неожиданность в хмурых коричневых стенах, Паша каким-то ей одной свойственным нюхом узнавала обо всем первой и в тот же час благовестила о событии по всему приюту. И сейчас, появившись в неурочное время среди прачечной, Паша явилась непременно с новостью самого неожиданного свойства. Дуня с Дарушкой, нянька Варварушка и две служанки с любопытством подняли от лоханей головы и воззрились на вошедшую. — Ну, чего еще выдумала непутевая? — Делано сердитым тоном заворчала Варварушка. — Убежала не из рукодельной, попадет на орехи от Павлы Артемьевны, как пить дать влетит. — Ну вот, так вот тебе сейчас, как же, держи карман шире! Не бойся, Пашка, да и сама-то все с ног сбились. Не до нас нынче. Такая новость, такая. Врешь ты все, Паша, — усомнилась Дарушка и плечом поправила соскользнувшую на подную щеку прядь волос. Не я вру, сивый баран врет. А не, Люба, не слушай, коли вру, — усмехнулась ничуть не обидевшаяся Паша. Уж эта умница-разумница наша Дарушка скажет тоже. Все у нее врунье, одна она только святоша. — Да будет тебе! Говори, какая такая новость! — осведомилась Варварушка, и глаза ее блеснули понятным любопытством. — Ага, разлакомились! — торжествующе расхохоталась Пашка. — Ну, так и быть, скажу! Барышня к нам в приют поступает вот что! И, довольная произведенным эффектом действительно выдающейся новости, Паша обвела всех присутствующих сияющим взглядом. — Ну! — Ни то недоверчивым, ни то изумленным звуком вырвалось у всех. — Вот тебе и ну! ну — ну! — лошадям кричат. — А мне, Пашеньке, за такую новость поклон и почтение! — засмеялась девочка и даже руки в боки уперла и притопнула ногой. — Господи! Да неужто, барышня? Дарушка, а дарушка! Верно это? — зашептала Дуня, наклоняясь к подруге. — А то вру! — неожиданно выкрикнула Канарейкина. — Вот те святая пятница, сама пятидесятница, все святители, провались я на месте! — Затораторилась необычайной живостью девочка. — Пашенька, не божись, о том свете подумай! — остановила ее Варварушка. — Да вы послушайте, новенькая-то какая! Сейчас пришла она это в рукодельную. Барышня, как есть барышня! Платье суконное, под два с за аршин. не вру, ей-богу! Локоны по плечам ровно у Херувима. А лицо — картинка. И в корсете, миленькие, сейчас помереть. В корсете совсем барышня, — сказывали генеральская воспитанница. Сироточка! А чулки на ногах-то шелковые со стрелками. Сейчас помереть. Да брось ты клясться, что это? И без того верим. Строгим голосом остановила свою сверстницу четырнадцатилетняя дорушка «Барышню, говоришь?» «Да что же это, времесленный приют, и вдруг барышня?» Удивленно проронили губы рыжей варварушки. «Вот те, Христос, свят правда!» — так и вскинулась снова Канарейкина. «Сами увидите! Ой, батюшки, что же это я? Не хватилось бы Пашка! Ой-ой-ой, побегу я, девоньки, счастливо оставаться! Барышня, от вас передам поклон! Передать нет?» И хитро прищурившись, Паша мотнула головой и исчезла, как призрак, в облаке дыма.